Глава 27. Яркая белая вспышка полыхнула где-то далеко впереди, правее железнодорожного полотна. Диковинное серебристое свечение поднялось выше деревьев, зависло над кронами и раскрасило слепящими бликами воздух, как воду в летний полдень. Егор прилип к перископу. Что такое? Опять партизаны? Взрыв? Но чем можно было так шарахнуть? «И почему в стороне от железки?» Вспышка тускнела, но не гасла совсем. Столб ослепительного света рассеивался, мешался с воздухом, однако не опадал и не исчезал. Наоборот, странное сияние стремительно росло вверх и вширь, превращалось в волну расширяющейся мерцающей дымки. «Да что за хрень такая в самом деле?» Егор проверил оптику. «Нет, перископ вроде в порядке». Но как тогда это объяснить? И чем объяснить? Дымка быстро надвигалась на них. Впрочем, не только на них. Будто мириады частиц серебряной пыли разносило во все стороны мощной, но совершенно беззвучной взрывной волной. Будто взбухала на горизонте полусфера ядерного гриба, только не зловеще темная, а белая, блестящая и пресловутой грибной ножки. Загадочные блестки Уже достигли железнодорожной насыпи и пересекли ее. Воздух впереди играл и переливался расплавленным, разбрызганным серебром. Сияние искажало очертания окружающего мира. Лес расплывался. Подрагивали и плясали, словно в маре раскаленного воздуха, железнодорожные пути. Мерцание шло сплошной, изогнутой в дугу и выросшей уже до самых облаков стеной. Кусок неба, попадавший в странное Марево, был как лист скомканной синей бумаги, который все еще мнут и мнут невидимые руки. Два коротких сигнала сирены нарушили тишину вагона. Всем сохранять спокойствие, снова звучал из переговорного устройства ровный, бесстрастный голос Когана. Локомотивная бригада, малый вперед! Бронепоезд сбросил скорость, но не остановился. Состав продолжал двигаться навстречу сияющему Марьеву и словно намеревался протаранить раздувающуюся серебряную полусферу. У Егора внутри все похолодело. «Какого черта?» – пробормотал он. «Куда прет Коган?» «А в чем дело?» Голос Марины тоже был спокойным, деловитым и, кажется, даже немного удивленным. Сначала. Потом стал сочувствующе насмешливым. «Ах, да!» «Ты же в первый раз!» Она развернулась на своем крутящемся стуле и уставилась на Егора с пытливой улыбкой любознательного натуралиста. «В первый раз что?» Егор лишь мельком глянул на нее и вновь прильнул к перископу. «Не волнуйся, больно не будет», – заверила его Марина. Ее улыбка стала шире. Девчонка откровенно над ним потешалась. «Оглохнешь только ненадолго». «А так ничего страшного не произойдет». «Наверное ж ничего», — угрюмо подумал Егор. «Было бы что-то страшное, ты бы сейчас не лыбилась во весь рот, дорогуша». «Это всего лишь...» «Ну?» — Егор молча ждал продолжения. «Перенос», — сказала, как пропела она. «Перенос?» «Всего лишь». Егор почувствовал, как потеют ладони. «Всего лишь». «Ага, первый на маршруте». Но, разумеется, не последний. «Могли бы заранее предупредить, что ли?» Недовольно буркнул Егор. «О переносе?» Марина прыснула. «Где и когда он появится, заранее не предугадаешь. А насчет того, что дальние экспедиции осуществляются через переносы, ты и сам должен быть в курсе». «Ну да, все верно». Егор тоже выдавил из себя вымученную улыбочку. Конечно, он сморозил глупость. Предсказать такие пространственные аномалии не в человеческих силах, как и избежать встречи с ними во время экспедиции. И снова прильнул к перископу. Воздух серебрился уже совсем близко. «Экипажу приготовиться к переносу!» — приказал Коган. «Интересно, а как к этому вообще готовиться?» «Оружие к бою!» «Ага, теперь понятно как». Егор положил одну руку на спусковой крючок пулемета вторую ногошетку автоматического гранатомета, никто ведь не знает заранее, где окажется бронепоезд и с чем придется столкнуться его экипажу сразу после переноса. Сияющая стена надвигалась на них вплотную. Бронепоезд вошел в серебристое марево. Локомотив и страховочные платформы перед ним, вонзившись в сверкающую муть, исчезли. Совсем. И первый вагон, прицепленный к локомотиву, исчез тоже. И второй, и третий. Замерцающей дымкой продолжались рельсы. Но пропавший из виду головы состава на них уже не было. А где она тогда была? Скоро, очень скоро это станет известно. Бронепоезд растворялся на глазах. Вагон за вагоном, платформа за платформой. Состав словно въезжал в чью-то незримую пасть, и пасть эта заглатывала его, как оголодавший пес нижуя жуя, глотает связку сосисок. Локомотив, которого больше не было, продолжал тянуть за собой вагоны. Или тяжелые броневагоны вкатывались в перенос сами собой, двигаясь исключительно по инерции. Егор этого не знал. Это было выше его понимания. Исчез штабной вагон. Настал черед и их бронированной сосиски. Егор не удержался. Прикрыл глаза. Почувствовал несильное сотрясение. То ли весь вагон чуток тряхнуло, то ли его самого. Уши заложило, как во время резкого погружения на большую глубину. В следующий миг, устыдившись своего страха, он все же открыл глаза. Местность вокруг разительно изменилась. Только что по обе стороны железки сплошной стеной стояли леса. А теперь сквозь широкие просветы между редкими корявыми и низкорослыми деревьями виднелась водная гладь, покрытая ряской и густо поросшая камышами. То ли озера, то ли болото, пожалуй, все же болото. От воды на железнодорожную насыпь, основательно укрепленную бетонными плитами, наползал туман. Не так, чтобы очень густой. Скорее, легкая молочная дымка, почти не препятствующая обзору. Так-так-так. Куда же их занесло, интересно? Егор глянул назад. Ага, там такая же серебристая пелена, в какую они только что въехали. Точно такое же сияющее марево. И из него, из мариева этого, один за другим выскакивали вагоны. Бронепоезд въезжал в желудок заглотившего его монстра. Или извергался из его кишечника. Что-то настырно стучало в уши. Невидимые беруши, появившиеся в момент перехода, и все еще заглушавшие звуки извне, постепенно рассасывались. Шум силился, нарастал, возвращал к реальности. «Пулемет долбит», — понял, наконец, Егор. «Интродукты!» «Твари впереди!» Вернувшийся слух различил и чьи-то выкрики по межвагонке. Егор выдвинул перископ на всю длину. Рассмотрел, наконец, что происходит в тумане. Ужаснулся. Далеко, пока еще далеко впереди, на рельсы наползала живая горка размером с небольшой самосвал. Горбатая, бледная, неторопливая, оставляющая позади себя темный влажный след. Этакая гигантская улитка без раковины. Слизень переросток. С двух сторон к насыпи подтягивались еще десятка-полтора таких же тварей. Судя по всему, слизняки вылезли из болот, над которыми была проложена дорога. Из локомотива и передних вагонов по тварям лупили пулеметы. Пока без видимого, впрочем, результата. Обстрелянный слизняк перегораживавший путь, не спешил освобождать дорогу. Мало того, к нему на насыпь уже поднялась вторая такая же тварь. Существа слиплись друг с другом, образовав баррикадку приличных размеров. К первым двум интродуктам подползала еще одна тварь. Большая часть остальных слизней остановилась под насыпью. Удерживаясь нижней частью тела за землю, они поднимали верхнюю, Они поднимали верхнюю, как змея перед броском. Слизни выстраивались вдоль железки нестроенными, покачивающимися рядами. Очень скоро голове бронепоезда предстояло проехать сквозь этот почетный караул. Егор задействовал перископную оптику на максимум, стараясь получше разглядеть нового врага. Никто уже не думал о необходимости экономить боеприпасы. Да и Коган об этом не напоминал. Пулеметный огонь не прекращался. К пулеметчикам присоединились и автоматчики. Из открытых бойниц передних вагонов затявкали калаши. Но, похоже, обычные пятерки и семерки вязли в жирных слизнях, как в плотном желе для баллистических экспертиз, не причиняя интродуктам вреда. Лишь крупный калибр с грехом пополам пробивал тварей вырывая из них сгустки слизи и куски бледной плоти. Но даже эти сквозные раны зарастали на слизняках практически мгновенно. С небольшим запозданием по интродуктам ударили гранатометы, загрохотали взрывы. Во все стороны полетели брызги густой бесцветной жижи и ошметки слизистых тел. Увы, рваные воронки, оставленные гранатами, тоже затягивались, как следы в болотной трясине. Свалить удалось лишь одного слизня, буквально разорванного на части парой очередей из АГС. Егор тоже внес свою лепту в нарастающий массированный обстрел. Он направил на гранатометную спарку на ближайшего слизняка, стоявшего справа у дороги, словно разъевшийся до неприличия солдатик-горбун. Прицелился. Сначала очередь из пулемета, косо перечеркнувшие тело интродукта. Ничего. Только чуть заметное колыхание плоти в местах попаданий. Ладно, тогда так. Егор вогнал три гранаты в переднюю, а сейчас в вертикальном положении верхнюю, часть тела, где, по идее, у твари должна быть голова. Добавил для надежности еще одну гранату. Четыре взрыва разнесли слизню всю верхушку передок. Однако потеря головы никоим образом не отразилась на существе. Оно будто и не заметило ничего, лишь качнулось из стороны в сторону. Да по массивному телу прошлись динамические волны от взрывов. Но и эта тряска телесами продолжалась совсем недолго. Прикинув, что жизненно важные органы могут находиться в горбу интродукта, Егор выпустил еще пару гранат туда. Прогремело два взрыва. Горб превратился в измочаленное сочащееся слизью месиво. Тварь, как ни в чем не бывало, продолжала стоять, опираясь на нижнюю часть туловища.